Да. Снова, как привидение, Я возвращаюсь к твоим первым изменам И воя, гремя цепями, Плыву сквозь них. Поцелуй, которые я подглядел, поцелуй ваши, Которые больше всего походили На какое-то питание, Сосредоточенное, неопрятное и шумное. Или когда ты, жмурясь, пожирала прыщущий персик, и потом, кончив, но еще глотая, еще с полным ртом, каннибалка топырила пальцы, блуждал о соловелый взгляд, лоснились воспаленные губы, дрожал подбородок, весь в каплях мутного сока, сползавших на оголенную грудь. Между тем, как приап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 За логарифмы, за веслозадых гиен, но еще есть безумцы, те неуязвимы, которые принимают самих себя за безумцев, и тут замыкается круг.